Она подала Оливеру какое-то прохладительное питье, а затем, погладив его по щеке, сказала, что он должен лежать очень спокойно, а не то опять заболеет. И Оливер лежал очень спокойно, отчасти потому, что хотел во всем повиноваться доброй старой леди, а отчасти, сказать по правде, и потому, что очень ослабел после этого разговора. Вскоре он задремал, а проснулся от света свечи, поставленной у его постели. И увидел джентльмена, который, держа в руке большие и громко тикающие золотые часы, щупал ему пульс и, пощупав, сказал, что ему гораздо лучше. — Тебе гораздо лучше, не правда ли, милый? — сказал джентльмен. — Да, благодарю вас, — ответил Оливер. — Я знаю, что лучше, — сказал джентльмен, — и тебе хочется есть, правда? — — Нет, сэр, — ответил Оливер. — Хм, — сказал джентльмен, — я знаю, что не хочется. Ему не хочется есть. Миссис Болдуин, — с глубокомысленным видом сказал джентльмен. Старая леди почтительно наклонила голову и поправила его. Миссис Бэдуин. По-видимому, и сам доктор был того же мнения, что ему не хочется есть. — Тебя клонит в сон, правда, мой милый? — сказал доктор. — Нет, сэр, — ответил Оливер. — Так, — сказал доктор с очень проницательным и довольным видом, — тебя не клонит в сон. — И пить не хочется, правда? — Пить хочется, сэр, — ответил Оливер. — Я так и полагал. — Миссис Бедуин, – сказал доктор. — Очень естественно, что ему хочется пить. Вы можете дать ему немного чаю, сударыня, и гренков без масла. Не укрывайте его слишком тепло, но будьте добры, позаботьтесь, чтобы ему не было холодно. Старая леди сделала реверанс. Доктор, отведав освежающее питье и выразив свое одобрение, поспешно удалился. Башмаки его скрипели очень внушительно и чванливо, когда он спускался по лестнице. Вскоре после этого Оливер снова задремал, а когда он проснулся, было около полуночи. Старая леди ласково пожелала ему спокойной ночи и оставила его на попечение толстой старухи, которая только что пришла, принеся с собой в узелке маленький молитвенник и большой ночной чепец. Надев чепец на голову и положив молитвенник на стол, старуха сообщила, что пришла ухаживать за ним ночью. а затем придвинула стул поближе к камину и погрузилась в сон, который то и дело прерывался, потому что она клевала носом, охала и сопела. Впрочем, никакой беды от этого не приключилось. Только по временам она просыпалась и сильно терла нос, после чего снова засыпала. Медленно тянулись ночные часы. Оливер долго не спал, считая светлые кружочки, которые отбрасывала на потолок тростниковая свеча, заслоненная экраном, или всматриваясь усталым взором в сложный рисунок на обоих. Сумрак и тишина в комнате были торжественны. Они навеяли мальчику мысль о том, что в течение многих дней и ночей здесь витала смерть, и, быть может, еще теперь в комнате сохранился след ее страшного присутствия. Он уткнулся лицом в подушку и стал горячо молиться. Наконец он заснул тем глубоким спокойным сном, какой приходит только после недавних страданий, тем безмятежным тихим сном, который мучительно нарушить. Если такова смерть, кто захотел бы воскреснуть для борьбы и треволнений жизни со всеми ее заботами о настоящем тревогой о будущем, и прежде всего тяжелыми воспоминаниями о прошлом. Давно уже рассвело, когда Оливер открыл глаза. Он почувствовал себя бодрым и счастливым. Кризис благополучно миновал. Оливер возвратился в этот мир. Прошло три дня, и он уже мог сидеть в кресле, со всех сторон обложенной подушками. А так как он все еще был очень слаб и не мог ходить, Миссис Бедуин, экономка, на руках перенесла его вниз в маленькую комнатку, которую она занимала. Усадив его здесь у камина, добрая старая леди тоже села и, в восторге от того, что он чувствует себя гораздо лучше, расплакалась не на шутку. — Не обращай на меня внимания, дорогой мой, — сказала старая леди, — я хочу хорошенько поплакать.